Николай сидел на крыльце, спина колесом, что-то писал, глядел перед собой и снова писал. Анжела думала, что жизнь богатых состоит из тусовок, развлечений и романов. А она состоит из труда, из труда и еще раз из труда, с утра до позднего вечера. Короткий перерыв на сон, и опять колесо закрутилось. Николай так жил, и это ему нравилось, задумал, осуществил... «Жизнь — спектакль, а он сам себе режиссер». Стало смеркаться. Николай зажег фонарик, светил на страничке, потом поднял голову и спросил. «Ты чего стоишь?» «Отдыхаю», — сказала Анжела. «Дышу». «Я тебе нравлюсь?» «В каком смысле?» — не поняла Анжела. «Как мужчина». «Нет». «Почему?» «Вы чужой муж». «И что?» «Я чужого не беру». «Все берут, а ты не берешь?» «Не все берут», — возразила Анжела. «Просто я старый для тебя. Я этого не говорила, это вы сказали». «А ты хитрая», — сказал Николай. Последнюю фразу он проговорил, стоя вплотную к Анжеле. «У тебя волосы дымом пахнут», — отметил Николай. «Шашлыком», — уточнила Анжела. Жасминовый куст низко свисал над головой. Николай поцеловал ее в губы. Губы оказались жесткие, как у Алешки Селиванова. Анжела стояла и пережидала поцелуй. Нельзя сказать, чтобы она ничего не чувствовала. Еще как чувствовала. Среди деревьев возникла Елена. Увидела целующихся, постояла и ушла. Было очень глупо себя обнаружить. Тогда пришлось бы устраивать скандал с битьем посуды, а так можно продолжать праздник, пить и напиваться, наполнять себя алкоголем от пяток до бровей. После перестройки стало модно обращаться к психоаналитикам, как в Америке. Николай стеснялся открыться незнакомому человеку. Это все равно, что стоять без штанов». Он исповедовался Раисе, жене своего лучшего друга Георгия. Раиса была старше мужа на шесть лет. Сначала это было незаметно, но потом вылезла. Раиса мудрая, терпеливая, щедрая. Она готова была отдать людям все, что у нее было. Время, опыт, душу буквально перетекало в собеседника. Николай догадывался. Будь она молодой и прекрасной, ей не понадобились бы все эти крючки, мудрость, щедрость. Но поскольку не было основного, тела, приходилось пускать в дело душу. Все очень просто. Раиса разговаривала гундосым голосом, как будто зажала нос бельевой прищепкой. — Это кризис, — гундосил Раиса. — Ты должен его переждать, переболеть. — А потом что? — спрашивал Николай. А потом все уляжется. Ты будешь рад, что сохранил семью, и будешь благодарен Лене за терпение, за то, что у нее хватило сил все это пережить. У вас откроется второе дыхание. Ты хочешь сказать, что я постарею, постарею и смирюсь с неизбежностью, так? Не совсем». Ваша ранняя любовь с Леной уйдет на глубину, опустится в культурный слой. На смену придет другая любовь, любовь-дружба. Зачем мне дружба? Я с Георгием дружу. Мне нужна страсть. Страсть покупается, — заметила Раиса. Я не хочу продажной любви. Мне нужно обновление. Я хочу, как Иван-дурак, окунуться в трех котлах и выйти Иваном-царевичем. Твои котлы будут с дерьмом. Хочешь поплавать в дерьме — твое дело. Рекомендации Раисы Николая не устраивали. Ему порекомендовали крутого психоаналитика. Это была женщина вне возраста, в очках, в шерстяном жилете, тощая, жесткая, как эсэрка Мария Спиридонова. Брала мало денег, и это наводило на мысль, что она хороший врач. Николай заметил, что современная медицина скурвилась. Врачи смотрят сначала в руки, а уж потом на больного. Эсерка — другое дело. Деньги ее не интересовали. Главная идея. Николай подозревал, что она сама с приветом, и ей самой нужен врач. — Сбросить все, — требовала эсерка. Всю прошлую жизнь сбросить, как старую кожу. А как же жена, дети? Ваша жена только выиграет. Зачем ей лететь на падающем самолете? Надо сбросить балласт. Надо катапультироваться, в конце концов. Пусть она получит определенность, бросит пить, причашется, в конце концов. А дети? Я люблю своих детей. Вы эгоист! «Для эгоиста дети — это часть его самого. Вы любите детей как часть себя. Это нормально». Эсерка говорила то, что Николай хотел слышать. Он хотел какого-то выхода из своей глубинной тоски, но ее слова пугали. «Мне их жаль», — сознавался Николай. «О жалости придется забыть. Или оплатить. Деньги — вот эквивалент». Очень цинично звучит. «Правильно». «Жизнь цинична. Иначе вы залипнете, как муха в варенье. Сколько вам лет?» «Пятьдесят два. Еще пять лет, и вы превратитесь в двух раздраженных стариков. Позади испорченная жизнь, впереди унылое доживание, и никакие деньги вас не спасут. Они вам просто не понадобятся». «Это почему же? Деньги нужны, чтобы осуществлять желания, а у старости желаний нет». «Кроме гастрономических». «А вы откуда знаете?» «Все очень просто. Человек поставлен на программу. Детство, юность, расцвет, увядание. А потом надо освобождать поляну». «Ничего подобного», — возразил Николай. «Я ездил в Японию на конгресс. Там был один японец, 92 года, сухой, элегантный, просто огурец. Он не чувствовал себя старикашкой». И его так не воспринимали. Молодой человек, с живым умом и с морщинами. а, -а, -а, -а протянула эсерка. «Тогда у вас впереди еще сорок лет. Куда торопиться? Можете продолжать в том же духе. Мучить себя и всех вокруг». Николай сидел, опустив голову. Эсерка смотрела на него поверх очков. «Какая короткая жизнь!» — выговорил Николай. Вы же собираетесь жить еще сорок лет. Но ведь это так мало. В начале декабря Николай с друзьями отправился в теплые края отхватить кусочек лета среди зимы. Лететь надо было двенадцать часов. Он взял с собой ноутбук, и 12 часов полета прошли незаметно. В теплых краях было действительно тепло. Золотой песок, зеленые кущи, теплое море, рай. Друзья взяли с собой жен и любовниц. Любовницы существовали отдельно, своим десантом, маячили на отдалении. Это были девушки из модельных агентств, юные длинноногие провинциалки. Николай воспринимал их как одноразовую посуду, поел и выбросил. Николай хотел любить, а простое самоцельное совокупление его не интересовало. Жизнь коротка, груба и беспощадно, как локомотив. И единственное, что можно противопоставить локомотиву, это любовь с ее перепадами, сердцебиением, ревностью. Еда была превосходная, рыба на углях, раки и лангусты всех видов и разнообразий, фрукты, утром с ветки, не то что продают в Москве азербайджанские перекупщики. Говорят, они хранят бананы в моргах, и там эти бананы дозревают, впитывая в себя энергию мертвых». если, конечно, имеется таковая. Общение тоже было радостное, пузырчатое, как бокал шампанского, пронизанный солнцем. Богатые, успешные мужики, веселые, незамысловатые девчонки, тут же умные жены, дающие необходимое ощущение стабильности. Можно заземлиться, можно воспарить. О, если б навеки так было!» Однако через неделю Николаю надоело. Захотелось в свою зиму, в свои промозглые края. Последние дни он перемогался и был счастлив, когда самолет взлетел. Под крылом простирался изумрудный океан без конца и края. Самолет набрал высоту, и стало заметно, что земля круглая. Через 10 часов полета они узнали, что остров накрыло цунами. Их гостиницу смыло. Люди пытались выплыть в мутных волнах. Рядом плыли звери, большие змеи. Звери не обращали внимания на людей, а люди на зверей. У всех была одна задача — выплыть.